«Ох, Шарль, что бы я без вас делала? Мне было сложно за вами ехать, приходилось двигаться на отдалении, выключать дальние фары для того, чтобы ваш похититель меня не заметил. Шарль, вы великий конспиратор, в вас погиб настоящий сыщик. А потом я вас потерял. Как потерял? Ехал, ехал за вами в темноте и потерял. Едва нашел стоящую у дома машину. Ну, в общем, Пока выбежал из машины и подкрался к этому арабу, вас чуть не убили. Благо, я успел вовремя. Шарль, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарна. А я вам. А мне-то за что? За то, что вы живы, и с вами ничего не случилось. Я понимаю, что от вас мало что зависело, но все же. Я так за вас переживал. А я этому Николаю дала тяжеленным кувшинам по голове. Он Потерял сознание, а вот с арабом... Я бы не смогла справиться. Все-таки у него ружье. Ну, на это у вас есть я. Шарль посмотрел на меня таким проникновенным взглядом, что я не выдержала и чуть слышно произнесла. — Шарль, а может, перейдем на «ты»? Все-таки мы уже целовались. — Действительно целовались, — произнес Шарль, и, остановив автомобиль, обнял меня. — Мне тогда в ресторане понравилось. Это было так необычно. Мы... Слились в поцелуе. Поцелуй был долгим и страстным. Когда машина вновь тронулась с места, Шарль почему-то передо мной извинился. «Мне было очень приятно», — произнесла я ласковым голосом. «Мне тоже». «Там, наверное, твой отец волнуется. Мы оставили его в ресторане. Он так не хотел оставаться наедине со старыми дамами, сидевшими за соседним столиком. Мне показалось, он их почему-то боится». Пожилые чертовки очень активные и даже опасные, не могла не согласиться я. Когда я уходила, одна из них сказала мне по-английски, что мистер Большой Член не будет скучать. Они не позволят ему сидеть в одиночестве и найдут, чем его занять. Да уж, даже страшно представить, что было после твоего ухода, я нервно захихикала. — А почему они дали такое прозвище твоему отцу? — заметно смутился Шарль. — Они увидели его на пляже в плавках. Это было достаточным основанием для того, чтобы не давать ему проходу. Действительно, какие резвые старушки приезжают в Тунис. Когда мы подъехали к отелю, я взяла Шарля за руку и прошептала. «Шарль, ты не представляешь, что ты для меня сделал. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что я тебя встретил. Мне даже страшно представить, что было бы, если бы я не захотела увидеть пустыню Сахару». Я опустила глаза и сказала каким-то виноватым голосом, «Но ведь я беру чужие часы в ремонт и сажусь в машину к незнакомым мужчинам, а затем вляпываюсь в различные неприятности. Разве такая может понравиться?» «Еще как может», — сказал Шарль и пригласил меня прогуляться по берегу моря. Глава пятнадцатая «Мы держались за руки» гуляли по кромке морского прибоя и рассказывали друг другу о себе. Я объяснила, что учусь в институте, но по независимым от меня обстоятельствам пока временно не хожу на занятия. — А что ты изучаешь? — Иностранные языки. — Ты отлично говоришь по-английски, спасибо. — А отец твой уже на пенсии или нет? — Он видный мужчина, наверное, еще работает. — Он бывший военный, а они рано уходят на пенсию, — соврала я. «А мама?» «Мама с ним давно не живет. Когда мне пришлось выбирать, с кем из родителей остаться, я решила остаться с отцом. Я и сама не думала, что умею так складно врать. «А ты замужем?» Я рассмеялась и ответила, что еще молодая. Шарль рассказал, что он родом из очень обеспеченной семьи и живет на юге Франции. «Ты когда-нибудь была в наших краях?» «Я вообще в первый раз за границей». Тунис — первая страна, куда меня вывез отец. Я не смогла сказать Шарлю о том, что Тунис — не только первая страна, в которой я побывала, но и, скорее всего, последняя, так как я не знаю, что у Егора на уме, и в любой момент он может посадить меня в тюрьму. В наших местах сейчас много русских проводят свой отпуск. На Лазурном берегу вода в море действительно лазурного оттенка. Я живу в Ницце, это столица Лазурного берега. Это очень красивый город с великолепной архитектурой и богатой историей. Я люблю бродить по узким старинным улочкам и прогуливаться по живописной торговой площади, цветочному рынку Салея. Чего там только нет. Разнообразные цветы и фрукты, знаменитые прованские вина –